анима В те времена любовь не имела истории. Годы отсчитывались по царям и консулам. Вехами были кровавые побоища, а не цветение миндаля. И эту весну презрели царские летописцы. Она не принесла понту ни поражений, ни побед. Не была отмечена ни мятежами, ни эпидемиями. Города не истреблялись пожарами. Даже знамений не было никаких. Царь ехал один, без свиты. Пчелы носились в прозрачном воздухе. Ветер играл пурпурной мантией и осыпал ее миндалем. И вдруг из-за гривы и прядущих ушей Митридат увидел ее с кувшином на плече. Летописцы сохранили ее имя Манима. Прислушайтесь к его звучанию. В нем эллинская гибкость линий и дурманящий запах миндаля. Митридат спрыгнул на землю. Конь упруго повернул голову. В зрачке, выпуклом и блестящим как драгоценная камея, застыл он, царь царей Митридат Евпатор, и она, дочь горшочника Манима. Он шептал ей слова, каких не слышала ни одна жена его и наложница. Этих слов не найти ни в одной истории, ни в одном рассказе о древних царях. В них стонали сосны гор Париадровых, знавшие о его одиночестве. Шумели травы степи кемерийской, вобравшие его тоску. И волны гудели о первых радостях, и буря звенела в натянутом парусе и билась о палубу ливнем слез. Он бережно посадил ее на коня, и конь ее принял. Гордясь своей ношею, он шел сквозь цветение миндаля, За городом улица стала дорогою, и кипарисы, как свечи черные, указывали путь ко дворцу. А старый горшочник, обезумев от счастья, бежал по городу. Он кричал «Я крутил круг сорок лет и три года! Из моих пальцев выходили лекифы и келиги, но я не заметил, что вылепил такой драгоценный сосуд!»